15. Стрелка бензобака показывала по нулям. «Надо бы заправиться», – сказал токарь просто для того, чтобы сказать хоть что-то. С их последнего разговора на обочине они не произнесли ни слова. Нина курила, приткнувшись лбом к приоткрытому окошку. Она только что закончила приводить себя в порядок. Сначала Нина долго стирала с лица размазанную слезами тушь, бормоча себе под нос что-то вроде «надо было влагостойкую убрать балда». Потом тщательно наносила ее снова. После этого она минут пять выбирала из целой россыпи помад, какой накрасить губы. Остановилась на ярко-красной. Влажной салфеткой обработала царапины на локте. И вот спустя 30 минут она закончила и теперь курила. В иной раз токарь бы обязательно подколол Нину тем, что она целую вечность тратит на макияж. Но сейчас он был занят другим. Он с интересом прислушивался к себе, к своим ощущениям. Возвращаясь за Ниной, после того, как он буквально выбросил ее из машины, токарь внутренне подготовил себя к лжи. Он понял, что сможет принять обман, иначе бы не развернул машину. Но он также понимал и то, что полностью забыть о том, что это будет всего лишь обман, у него не получится никогда. Все сосут. На монашку Нина не похоже. Сосуд все. И с этим дерьмом приходится мириться. При помощи самообмана. Самообман как противоядие, как лекарство от смертельной болезни. Полностью не вылечить, но купировать можно долгие годы. Токарь втянулся в Нину по самые уши. Он не мог ее потерять. И он развернул машину. Он решил принимать лекарство столько, сколько понадобится. Он думал, это будет тяжело. Но сейчас он с облегчением поймал себя на мысли, что совершенно не мучается по этому поводу. Он даже хотел проверить, насколько сильно его это не гложет. Начал представлять себе, как Нина стоит на коленях. Но, испугавшись риска все испортить, передумал и быстро направил мысли в другое русло. «Надо бы заправиться». «Нин!» – тихим виноватым голосом позвал он девушку. «М?» – так же тихо отозвалась она, не поворачиваясь. «Извини, <как> еще раз». Нина повернулась к токарю, ласково на него посмотрела, придвинулась к нему и, обняв обеими руками его руку, положила голову ему на плечо. Какой ты у меня дурачок. Впереди показалась автозаправка. Токарь сбросил скорость и перестроился вправо. Убила бы за душ. Нина брезгливо глянула на свою некогда белую футболку. Надеюсь, в этом мотеле есть душ? Да, бог его знает. Должен быть, я думаю. Девушка мечтательно вздохнула. Мотель у дороги. Как романтично. А название у него есть?